Глава 35. Утром я просыпаюсь с улыбкой, но перевернувшись, болезненно сжимаюсь и ох. Кажется, что каждое движение отзывается болью, и я стараюсь не шевелиться. Вот и расплата за удовольствие, ворчу про себя. Но уголки губ всё равно ползут вверх. Даже зная я, что на следующий день всё тело будет ломить, всё равно пошла бы на это. Мы с Лином не просто занимались любовью. Мы были одним целым. И одна мысль о прошлой ночи способна наделить меня крыльями. Кажется, что всё по плечу. Ускользнуть от жадных рук императора и начать счастливую жизнь с Рисом. Дженна. Зовёт он, и я невольно вздрагиваю. Долгое время я просыпалась одна и привыкла к тому, что Илин постоянно занят. Онасон уделяет совсем мало времени. Но мужчины здесь, и от этого в груди становится тепло и приятно. Неужели он пробыл со мной всю ночь? Что делал? просто смотрел, как я сплю, размышлял о том, что я передавала, когда мы были вместе. Осторожно, стараясь не морщиться, приподнимаяся, приветствую Реса. Доброе утро. Он молча буравит меня непроницаемым взглядом. Кажется, что мужчина о чём-то напряжённо размышляет. Но тогда зачем он позвал меня? Ты что-то хочешь сказать? Уточняю я. Я хочу повторить, решительно заявляет он. Меня при этих словах будто льдом окатывает. Да, я не против провести с Риасом ещё ночь, ещё много ночей. Но не сегодня. Сдерживая стон, поднимаясь с постели и прижимая к обнажённой груди покрывало, тихо говорю: Понимаешь, я. Тут меня прерывает требовательный стук в дверь. Испуганно пискнув, ёркну, обратно и прячусь с головой. Слышу резкие ответы Риаса и голос одного из кардов. Император Риегов просит о немедленной встрече Илин. Сердце ёкает. Что случилось? Иду, коротко отвечает Ряс. Она тоже, добавляет Карт. Я догоню, торопливо обещаю я. Глухо хлопает дверь, и, осторожно высунувшись из-под покрывала, облегчённо перевожу дух. Я одна. Слетая с кровати и не обращая внимания на боль, одеваюсь так быстро, как никогда. Воскакиваю в коридор и направляюсь к выходу. Ходить неприятно. Я не успела воспользоваться губкой Эиридисцев, но с каждым шагом боль становится меньше. Узнаю, что происходит, даю себе слово. Не сразу назад, приведу себя в порядок чуть позже. Ожидая увидеть в зале, где живёт император Жериц, но здесь лишь мужчины. Некоторых узнаю. Когда-то они были самыми богатыми людьми Рессура. Сейчас же все равны, так мне казалось. Но, похоже, я ошибалась. Иерархия властвует даже в убежище. Дочь моя, воздев руки патетично восклицает Эймус. Рад тебя видеть. Я замираю, с трудом подавляя желание попятиться, а император идёт ко мне и неожиданно обнимает. Прижимает к себе так крепко, что едва могу дышать, а потом резко отстраняется. Пошагнувшись, я с трудом сохраняя равновесие, и смотрю на мужчину с изумлением. Зачем это представление? Иди. Лениво будто от мухи отмахивается Эмус. Готовься к скорой свадьбе. Что? Теряюсь я и оглядываюсь на Реса. Император приближается к нему и уже совсем другим тоном заявляет. А мы пока обсудим следующую волоску. Я уже говорил, что её не будет, резко отвечает Илин. Второй раз нам не победить. Трои уже готовы к атаке, и уверен, встретят её во всеоружии. А ты придумай что-нибудь, вкратчиво просит Эймус. Уверен, если поразкинуть мозгами. Мой план тебе известен, обрывает Ряз. Не думаю, что тройноподжали хвосты от одного проигрыша, не отступает император. Я знаю, что мы и так выиграли время, терпеливо отсаживает Элен. Теперь Ворак будет выжидать его вместо того, чтобы атаковать убежище. А мне не нравится идея сидеть тут как крыса. Тон императора становится жёстче, черты острее. Он явно желает показать Элину его место, подмять небесного воина и сделать его своим рабом. Мы ждать победы Эридисцев? Что если они проиграют? Нет, надо биться до конца, прорваться через окружение и двигаться к морю. Ты сам говорил, что некоторые корабли уцелели. В конце его голос звучит будто гром, но лицо Риса остаётся каменным. Я улыбаюсь, зная, что Элен не станет подчиняться императору. Тут меня берёт за руку один из горожан и тихо говорит: "Я провожу тебя к матери". Что? Тут же настороже войска. Зачем? Где она? Сразу вспоминаю угрозу Эмуса и по шее ползёт холодок страха за родных. В безопасности, насмешливо хмыкает мужчина. Я недоверчиво прищуриваюсь и пытаюсь высвободить руку, на что тот торопливо добавляет: Это правда. Она с моими людьми. Вашими? Ещё больше волнуюсь я. Кто вы? Моё имя Цельс. Но ты приёмная дочь, ему сможешь звать меня дядушкой. Я холодею, внезапно узнав его. Тайный советник императора. О нём ходили слухи, и не найти человека, которого мало кто видел в Рисори, но боялись абсолютно все. Почему удерживаете мою маму? Нервничаю я и дёргаюсь всем телом. Риас. Дёрнув меня к себе, мужчина зажимает мне рот и шепчет на ухо: "И сейчас слово, и ты больше никогда её не увидишь". Он тянет меня к выходу, а я с мольбой оглядываюсь на Элина, но он мрачно внимает громким речам императора, который не сдаётся, стараясь подчинить всех своей воле. Кажется, Риас не услышал, как я его позвала. Сил сопротивляться нет, и пусть я упираюсь, но тайный советник легко выводит меня на улицу. И тащи через всю площадь к двери, ведущей к подземельям. Я вижу нескольких кардов, но не могу позвать их попросить о помощи. Жёсткая ладонь Цельса до боли сжимает мне лицо. Он отпускает меня лишь, когда мы оказываемся в одной из пещер. Кроме четвеырх мрачных мужчин, вижу двух девушек. Советник приказывает им: "Вымойте её, оденте и причешите. Потом связайте и ждите распоряжений". Что вы себе позволяете? круто развернувшись, выпаливаю ему в лицо. Вы обещали отвезти меня к маме. Но я солгал. Хищно ухмыляется он и толкает меня в руки другого мужчины. Пока тот удерживает меня за локти, наклоняется. В нос ударяет несвежее дыхание. Обычная внешности, слабая, как котёнок. Не знаю, чем ты привлекла Элина. Видимо, у тебя золотая щёлка. остолько сладкое, что небесный воин ослушался приказа главнокомандующего и остался здесь. Но если чешуйчатый монстр не подчинится императору, его убьёшь ты. Если, конечно, не хочешь получить сердце своей матери на завтрак. Кровь отливает от лица. Темнее в его глазах я слышу собственный всхлип. Не поможет это? Я предоставлю тебе на обед печень твоего храброго брата. Продолжая давить цельс. Будешь упрямиться, тогда приведём твоих сестёр. чтобы ты полюбовалась, как мои люди забавляются с этими милашками. А потом я вырежу их глаза и. Хватит, прошу. Рыдая, опускаюсь на колени. Прекратите. Ты же будешь слушаться дядешку. Довольно подытоживает советник и гладит меня по голове. Хорошая девочка. Кажется, он уходит. От застилающих глаза слёз всё вокруг видится будто сквозь туман. Но без присутствия этого страшного человека становится легче дышать. Девушки меня отводят в угол, занавешенный грязным покрывалом, и стягивают платье. Я позволяю себе помыть и одеть, а потом решаюсь попросить о помощи. Умоляю, скажите Ресу, сюда её. Раздаются громогласные приказы, девушка, к которой я обращаюсь, крупно вздрагивает и бледнеет. Вот на этот стул. Меня тянут за руки, и я обречён на плеть из-за насмерть перепуганными ресюрками. Меня усаживают, связывают или уж потом начинают делать причёску. Гляжу из-под лобья на двух мужчин, остальных поблизости не видно. Чтобы убедиться в этом, я озираюсь и замечаю, как за насыпью ко мне мелькает тень, поспешно отвожу взгляд. Наверное, это тот паренёк, который искал ягоды. Случайно увидев такую сцену, он точно побежит к своим родителям, а те расскажут кардам. Меня освободит и Эмус, не сможет шантажировать Реса. Стоит только немного подождать. Но один из людей советника что-то замечает. Мохнув на парню, он движется к нас, и у меня замирает сердце. Не будут же они убивать ребёнка. Но сделав несколько шагов, мужчина вдруг замирает и, покачнувшись, подаёт навзничь. Из груди его торчит рукоять кинжала. Девушки оглушительно завязжав, убегает, а второй человек советника наоборот, устремляется к нас обеим. Я понимаю, что там вовсе не ребёнок, но всё равно сжимаюсь от страха за своего нежданного спасителя. Мужчина резко пригибается и мимо пролетает второй кинжал. Щеркнув по стене недалеко от меня, он звенит по каменному полу. А на помощника советника, который забегает за насыпь, налетает большая тень. Сверкает меч, и у меня сердце пропускает удар. Чёрное оружие Трэнов. Я не вижу, кто там, и уже не хочу знать. Дёргаю плечами отчаянно шевелю руками, стараясь расслабить путы и освободиться. Надо бежать, сказать Риасу, что в подземелье враг. Но верёвки держат крепко. Предсмертный вскрик примораживает меня к месту. Не возникает сомнений, кто погиб. И я едва дыша, во все глаза смотрю в сторону насыпи. Раздаются тяжёлые шаги и из укрытия появляется Иуст. Данельзе изумляюсь я. Любовь моя плыбит саон и отбрасывает окаравленный меч. Даже не могу выразить, как рад тебя видеть. Как ни странно я тоже. Неохотно буркнув это, прошу бывшего поклонника: "Развежи. Не будем торопиться, моя прелесть". Сложив руки на груди, ухмыляется он. "Да прекрати уже", раздражённо выдыхаю я. "Нет у тебя ко мне чувств, да и не было никогда. Не знаешь, что тебя во мне привлекло, ну, но... знаешь?" Неожиданно резко прерывает тон и наклоняется так близко, что наши носы едва не соприкасаются. Неужели забыла нашу первую встречу? А я помню, Джена, всё помню. Я потом неделю не мог спать, думал, может ли человек чувствовать такое нестерпимое счастье? И с тех пор клянусь, никогда ни с кем не испытал ничего подобного. Так что не прикидывайся дурочкой. Это ты преворожила меня. А потом и Кардо приручила своим странным ударом. замираю с осенённой загадкой. Ты о моём проклятии шепчу в ужасе. Но это не могу подобрать слов, чтобы объяснить ту случайность. Я вовсе не желала никого привораживать, а то, что мои чувства для егоста оказались настолько яркими, что заставили его поверить в свою влюблённость, не моя вина. Потом обсудим. Осаживает меня мужчина и оборачивается к насыпе. Громко спрашивает: Как вам такая добыча, руководители алей? Это золотая щёлка по словам советника императора. Не стало причины измены вашего грамилы. Я теряю дар речи, когда вижу, как к нам неторопливо приближаются те самые люди в сером, что выходили из Тайса. Один из них подал мне руку тогда и мягко улыбнулся. Сейчас же иридисцы кажутся хмурыми, а их взгляды беспощадно враждебными, словно моя судьба уже решена. В полной тишине я слышу стук собственного сердца. Меня никто не запугивает, как недавно делал тайный советник. Но я нахожусь на грани обморока от ужаса. Руководители молча смотрят на меня, как охотники на жертву, которую привязали в ожидании более крупной добычи.